Дор. На следующее утро Патрис вышла на дорогу и стала ждать Дорис и Валентайн. Ей не терпелось поскорее оказаться подальше от ребенка, который был отчаянно голоден. Он вопил на полную мощность, и его крик напоминал струю воды, х л е щ у щ у ю из отвернутого крана. Жанат все еще пробовала кормить его грудью, но также пыталась заставить его выпить процеженный сок вареной овсянки. Поки ушел к школьному автобусу рано утром. На дороге никого не было. Неужели подруги о н и забыли? Патрис направилась им навстречу. Ее мысли метались, приземляясь то тут, то там, словно мухи, а потом уносились прочь. «Я знаю», — произнесла она вслух, — «знаю, что, возможно, сошла с ума. Но я должна верить, что моя сестра все еще жива». Она подняла с земли гладкий кусок полупрозрачного кварца и уставилась на него, — «Я схожу с ума», — прошептала она и зашвырнула его в кусты. Она услышала рычание мотора, затем хруст гравия под шинами машины Дорис и с облегчением закрыла глаза. Машина поравнялась с ней. В течение пяти дней она была другим человеком, поселившимся на другой планете, жившим в иное время. «Вот т е н а Доброе у т р е ч к а воскликнула она, открывая заднюю дверцу машины. «Мы подбираем бродяг!» — крикнула Валентайн. «Залезай!» й я нашла Веру?» «Нет, не получилось, но я привезла домой у мальчика». «Мальчика?» Всю дорогу они не говорили ни о чем другом. К концу дня у нее накопилось уйма обещаний помочь. Их было так много, еще бутылочки, п а н г у з н и к и на несколько недель, ведро для кипячения подгузников с крышкой, детская одежда и одеяло. Все, что нужно ребенку, кроме матери. «Я знаю кое-кого с остатками детского питания», — сообщила Бетти Пай. «Она хотела денег, но, держу пари, услышав твою историю, отдаст все бесплатно». «Я могу заплатить», — возразила Патрис, она же водяной бык. «Я могу заплатить столько, сколько она попросит». Но это было сказано только для поддержания разговора, потому что она была почти уверена, мешки для трубок у Жаннат в конце концов дадут молоко. Если вы вращаете окружность вокруг оси, поверхность вращения будет называться тором, внутренней трубкой. У вас может получиться полый тор или сплошной тор, который является тором плюс объем внутри тора, своего рода пончик, подшипник, в конструкции которого использованы драгоценные камни. Металлический шпиндель вращается в выложенном драгоценными камнями поворотном отверстии. Отверстие имеет форму тора, и этот механизм делает возможным идеальное движение б е з т р е н и я практически вечное. Вы можете не ощущать давление времени. Оно не что иное, как все на свете, а не просто секунды, минуты, часы, дни и годы. Это невещественная субстанция, это гнутье и фасонирование, это деформация и есть то, как мы понимаем наш мир. Жанат лежала на кровати дочери в лучах прохладного осеннего солнца с измученным ребенком на руках. Они дрейфовали в вечном движении без трения, когда вошла Патрис и выскользнула из туфель. Она сняла шляпу и легла рядом с ними, распахнув полу своего синего пальто, словно крыло.